Глава девятнадцатая. «Туфли?» — удивился Роман. «Чем тебя поразила обувь бабы, которая оказалась проворнее тебя в борьбе за парковочное место?» «Три года назад Франсуа Стефана...» — начала я. «Отбрось второе имя нашего великого гения Арни», — попросил муж. «Ладно», — согласилась я и начала заново. «Три года назад Франсуа сделал мне на день рождения царский подарок — туфли от рожевака». Мало того, что он упросил гениального мастера лично их изготовить, так еще и на каблуках надпись с латинскими буквами «Сте-кос» кос Степанида Козлова первые слоги моих имени и фамилии. Я эти туфли практически не носила, хранила на работе как музейный экспонат. Конечно, не каждый сообразит, что у меня на ногах, но есть те, кто поймет и оценит. А-а! протянул муж, вспомнил. Кто-то их спер, Ты очень расстроилась тогда. Даже заплакала, вздохнула я. Туфли уникальны, а я несообразительная. Увидела сегодня у тетки на лапах свои туфельки, подумала, вроде они мне знакомы. На что любовалась, дошло позднее, как до жирафа. Но теперь у меня есть телефон, адрес и имя воровки. Уже еду к ней. «Эй-эй, остановись!» — занервничал супруг. «Почему?» — удивилась я. «Не следует одной беседовать с такой бабой. Разворачивайся и домой!» — велел супруг. — Нет, — воскликнула я. — Заберу свою собственность, тогда прикачу. — Адрес сообщи, — потребовал Звягин. — Третья Николаевская улица, дом 17, квартира 5, — сообщила я и опомнилась. — Зачем тебе? — Просто так, — ответил Роман, — на всякий случай. — Если решил кого-то послать, чтобы меня подстраховать, то поздно, я уже на месте, — радостно объявила я. — Паркуюсь у подъезда. — Хорошо, — буркнул Звягин и отсоединился. Я огляделась по сторонам и приметила иномарку, которая нагло опередила меня. «Ага!» Я прибыла туда, куда следовала. Охваченный охотничьим азартом, я бросилась в подъезд, увидела дверь на первом этаже и ткнула пальцем в звонок. Дверь незамедлительно распахнулась. На пороге стояла та самая женщина. Она уставилась на меня. «У вас нет ни глазка, ни домофона, пропела я. «Район, похоже, не самый благополучный». «Опасно дверь в квартиру открывать, не задав простого вопроса вы к кому». Пока говорила, я бесцеремонно отодвинула хозяйку, вошла в крохотный коридорчик, который служит прихожей, увидела под вешалкой туфли и обрадовалась. «Это мои туфли!» «Забирайте», — тихо сказала хозяйка. «Похоже, вы не удивлены моему визиту», — заметила я. «Ну...» — протянула Нина. «Увидела вас около клиники. Сразу подумала, что узнаете обувь. А куда деваться?» Я их один раз всего надела, сегодня, еще не заносила. Вы меня не помните? Я, приготовившаяся заранее к туфельной битве, пребывала сейчас в удивлении. Воровка беседовала так, словно ее не поймали с чужой собственностью. Или Нина на редкость наглое существо, или не знаю что. «Я работала в баке на ресепшене», — сказала Шкурова. «Мы с вами часто виделись». «Простите, там сотрудники постоянно меняются?» «Как вам удалось попасть в мой кабинет?» — задала я свой вопрос. «Никогда к вам не заходила», — прошептала Шкурова. «Эксклюзивная обувь сама прибежала к вам в сумку», — рассмеялась я. «Мне их подарили», — после короткой паузы ответила Нина. «Кто? Назовите имя», — потребовала я. «Вы ее выгоните. И правильно сделаю», — воскликнула я. «Ворам в баке делать нечего». «В день юбилея бака одна девушка попросила меня выполнить просьбу», — прошептала Шкурова. «Она сказала...» «У меня денег нет, но могу подарить тебе роскошные туфли. Видела сегодня Козлову, хочешь такие?» «Кто ж откажется? Туфли потрясающие». А она продолжила. «Какой у тебя размер?» Я ответила. «Оказалось, у нас с вами ноги одинаковые. Заказчица велела домой ехать, пообещала привезти туфли вечером. И не обманула. Конечно, не ходила в них на работу, я не дура, и вообще очень берегла красоту». «Удивительно, что вы согласились на такой гонорар. И почему же сегодня надели их?» буркнула я, понимая, что по непонятной причине неожиданно перестала сердиться на Нину. «Хотела сделать макияж перед свиданием с мужчиной, который мне очень нравится, и одеться так, чтобы он ахнул», — прошептала Нина. «Знаете, где сейчас работаю и кем?» «Нет», — ответила я. «Стилист в компании «Плен», — сообщила Шкурова. «Начинала с ученицы, прям как вы. Сейчас уже в самостоятельном плавании. Деньги начала хорошие получать». Коплю на приличную квартиру в нестыдном месте. И замуж пора, да не везло с парнями. И вдруг встретила его. Он байер. У нас сегодня первое свидание, вечером. Виктор точно оценил бы мой образ. А туфли его восхитили бы. Думала солгать, что рожевак их мне подарил. Специально купила брючный костюм, туфельки под него прям в тему. Они в этом луке главные. «Видела», — кивнула я. «Хороший российский бренд. И вы правы». Обувь в этом случае центральное звено. Вот только на каблуках мое имя. Знаете, если просто решили с мужчиной весело время провести, то фантазируйте про себя все, что хотите. Выдучь английской королевы, до Юрия Гагарина в космос 10 раз летали. Но коли надеетесь на серьезные отношения, то лгать не надо. Заодно поймете, как к вам мужчина относится. Полюбит он вас, бедный, в тапках с базара. Значит, ему именно вы нужны как человек. И если свидание вечером. «Почему утром нарядились?» «Брючный костюм ни разу не носила», — прошептала Нина. «Хотела проверить, как он себя поведет. Вдруг чесаться начну. Туфли надевала один раз и давно, а нога изменяется». «Поняла», — кивнула я. «Решили устроить репетицию наряда». Шкурова похлопала себя ладонью по лицу. «В той клинике знакомая работает. Она мне сначала делает классный уход, потом макияж. Приехала, а тут вы». «Вот и все. Пожалуйста, простите меня». Не следовало брать обувь, но... Но... Глаза Нины наполнились слезами. «Если собрались на свидание, глупо реветь. Лицо превратится в мусор. Возьмите себя в руки», — велела я. «Так, где ваша косметика?» «В а что?» Я скинула кроссовки. Пойдемте, сделаю правильный макияж. Мужчина не поймет, что вы накрашены». «Вы мне?» — обомлела хозяйка. «Но денег нет». «Разве я просила оплату?» — усмехнулась я. «Я работаю?» «А вы запоминайте, как да что. Потом сами так же себе будете делать. У меня палетки и кисти не элитные. Ты другие, наверное, используешь», — отбросив «вы», прошептала Нина. «В каждом бренде, даже самом простом, найдутся прекрасные вещи», — возразила я. «У меня микс от разных производителей. Давай, шагай», — перешла и я на «ты». Минут через сорок мы снова вышли в прихожую. «Спасибо, спасибо, спасибо», — шептала Нина. все запомнила куплю себе такой же набор как у тебя я двинулась к двери степа окликнула меня шкурова я обернулась что ты туфли забыла нет я их специально оставила улыбнулась я они прямо рождены для этого костюма сходишь на свидание потом вернешь мне но знаешь если парень оценивает тебя по одежде это не твой парень аня валеева вдруг сказала нина знаешь ее конечно кивнула я Помнишь свои коричневые лоферы Миучи? неожиданно осведомилась шкурова. Да, протянула я, они тоже куда-то подевались. Две пары обуви пропали одновременно: туфли от вака и старенькие миучи. Последние совсем не жаль, я их использовала как тапки, когда ноги от каблуков уставали. Нина прислонилась к стене. Валиева казалась мне милой. Мимо ресепшена сотрудники бегут, здрасте не скажут, а они всегда притормозит, улыбнется. Она меня попросила сходить в подвал, найти уборщицу. «Отдать ей пакет с твоими лоферами, Миучи, Сказать, это ваш выигрыш в тайной лотерее». «Тайная лотерея?» — переспросила я. «Не слышала про такую?» «Я тоже», — кивнула Шкурова. «Но если розыгрыш секретный, то о нем мало кто знает. Вот за эту услугу она мне твои рожеваки отдала, велела не носить на работе. Но я ж не дура, всё выполнила. И через два дня меня уволили, придравшись к ерунде». и надела под пиджак форменную блузку. «Как звали уборщицу, которой ты вручила лоферы?» — поинтересовалась я. Нина опустила голову. «Не помню. Обычная тетка, имя простое. Сразу его из головы выкинула. Я попрощалась с Ниной, села в машину, поехала на работу. Ничего не понимаю. Зачем Валеевой понадобилось спросить девушку с ресепшена отдать кому-то мои старые, но очень удобные мючи? Что такое тайная лотерея? и кто дал ей право распоряжаться моей обувью».